Глава седьмая. «И все-таки ты ошибаешься, Ар». Ашка упрямо закусила губу и, рассеянно погладив гайку по основании шеи, то есть шеи, продолжила. «Не мог Кемир подстроить то нападение». «Неужели?» Беловолосый дракон отдал ментальный приказ ездовому духу Сайрусу идти рядом с рептилоном и продолжил беседу со своей спутницей. «Почему же тогда он не сказал нам, что владеет высшим Зорзаром, способным трансформироваться в человекообразное существо?» И где этого змея демоны носят уже сутки, а? Он просто сбежал, почуяв неладное. Что неладное? Что?» Девушка чуть сморщила носик, искоса взглянув на спутника. Стального цвета плащей с непокрытой головой он напоминал каменное изваяние, восседающее на спине белоснежного зверя. «Откуда ему было знать, что у нас окажется список зорзаров и их первых хозяев? А насчет сбежал...» Ты, между прочим, тоже не сильно распространялся о том, куда мы вчера ездили. То есть вообще не распространялся. Наверняка есть свои личные дела и тайны, и у Эльт Угада? «У гада?» — процедил сквозь зубы дракон. «У гада-то они точно есть. Например, таинственный Зорзар, который напал на тебя в доме Дина. Прекрати, кем не такой? А какой?» буркнул в ответ Орет, изрядно раздосадованный упрямым стремлением изобретательницы наделить болотного ящера некими ей одноизвестными достоинствами. Прежде всего он умный, заявила девушка, поправляя меховой капюшон своей просторной шубы. Прежде всего он дракон, парировал мужчина. А твои предположения невероятная глупость. Игнорируя его замечание, продолжила Ашка. Она мышинально натянула поводья магической уздички, но вовремя опомнилась, что едет на Зорзаре, а не на обычной лошади, и мысленно попросила рептилона свернуть в боковую аллею безлюдного лесопарка. Вечер только начинался, но зимой, как известно, темнеет рано. Снег блестел, отражая свет редких фонарей и загорающихся на сумеречном небе звезд. Это была его арета идея отправиться покататься перед ужином, чтобы опробовать Ашкин подарок в действии. Ирвин любезно предоставил другу своего ездового духа вместе со снаряжением, браслетом для ментальной связи и прицепленной к седлу походной сумкой полной разноразмерных железок, от метательных ножей до весьма внушительных мечей. Рыцарь, а хозяин белой совы был именно рыцарем, пусть и в последние годы променявшим путешествие на оседлую жизнь в столице Тиккетери, никогда не выезжал из дома без оружия, будучи всегда готовым к поединку. А Ред же предпочитал металлу магию, но разве друга переспоришь? Поэтому теперь размеренную прогулку сопровождал не только хруст снега под ногами животных, но и тихое позвякивание доносящееся из сумки. Впрочем, у Ашки в привязанном к седлу мешочке тоже что-то негромко звенело. Хотел бы ящер знать, что именно прихватила с собой эта изобретательная особа, однако сейчас они обсуждали совсем другой вопрос. «Это почему же мое предположение — глупость?» Возмутился Эльт направив альбиноса вслед за черным зорзаром, намерно покачивающимся хвосте которого сладко позевывала клыкастая пасть. Сайрус, низко склонив свою волчью голову, бочком обошел гайку и покорно потрусил по свежему снегу, оставляя в нем неглубокие следы. «Да потому что нет никакого смысла устраивать покушение на меня, а затем самому же и спасать в последний момент. Что же он, по-твоему, передумал убивать?» «Глупенькая доверчивая девочка». На лице мужчины появилась легкая полуулыбка, от которой веяла покровительственной снисходительностью. «Весь смысл в том, что ты сейчас защищаешь, по сути, абсолютно незнакомого тебе типа, который совершил столь благородный поступок, вырвав тебя из лап таинственного преследователя. Да пойми же, наконец, Аша, это был великолепно разыгранный спектакль, чтобы втереться тебе в доверие. Но зачем?» — Чтобы ты, как верная собачонка, после истечения нашего договора побежала к нему в логово мастерить артефакты. — Чушь! — отмахнулась девушка и, немного помолчав, совершенно серьезно заявила. — Я и так побегу, если он мне предоставит удобную мастерскую, необходимые для работы материалы и доступ к своей коллекции артефактов. Настоящий доступ, а не как некоторые. Она укоризненно посмотрела на спутника. Киммер достаточно сообразителен, чтобы это понимать. Он... Он хитрый и расчетливый дракон. — По себе судишь, Ар? — не скрывая насмешки, спросила изобретательница. Мужчина покачал головой и тоном заботливого друга проговорил. — Ашель, солнышко, почему бы тебе не перестать воспринимать все мои слова враждебно и не прислушаться хотя бы раз, а? Просто допусти эту мысль. Подумай, как он оказался у тебя под дверью в такое время. Ведь ты солгала тогда, да? Ты не приглашала его ночью к себе, верно? Дождавшись ее неуверенного кивка, дракон продолжил. «Так с чего бы ему подпирать дверь твоей спальни в столь поздний час? И почему он скрыл от нас наличие Каариуса в своем логове и...» Договорить Орет не успел, на миг ослепленный налетевшим вихрем колючих снежинок. «Ну откуда?» Секунду назад вокруг царило зимнее безмолвие, и вдруг тихий вечер, обещавший приятное времяпрепровождение, прямо на глазах начал превращаться в нечто иное. Белое облачко, насторожившее блондина, плавно опустилось на припорошенную аллею и осело новым слоем в ее снежном покрывале. А по морозному воздуху тревожным звоном прокатился еле уловимый звук — бом-бом, бом-бом, словно где-то далеко под уверенной рукой запел серебряный колокол. — Что это? — невольно перейдя на шепот, спросила Ашка. — Это... — дракон приложил палец к губам, девушка послушно замолчала. Он спешился и настороженно осмотрелся. Она также продолжила сидеть в седле остановившегося рептилона и вертеть головой так же активно, как и гайка своими двумя. На душе у изобретательницы было неспокойно. Хлоп! С ветки упал ком снега, оборвав звук странного колокола. В парке, куда Ред пригласил ее на прогулку, опять стало тихо. Но нынешняя тишина сильно отличалась от прежней, она имела какой-то зловещий оттенок и сулила неприятности. Аллеи, расчищенные с утра магами стихийниками, к вечеру заметно присыпало снегом, а мерцающие голубоватым светом фонари буквально потонули в высоких сугробах. На обледеневших кронах застыли пушистые шапки, похожие на отдыхающие от полета облака. Стволы раскидистых деревьев черными линиями расчертили сине красное небо, а по голубоватому снегу заскользили тени. Настоящая зимняя сказка, волшебная и обманчиво безмятежная, как и сама зима. Хищная. Холодное, опасное. «Что-то мне не по себе», — наклонившись к мужчине, тихо произнесла девушка. «Ар, поехали домой». «Поздно», — угрюмо ответил дракон, искренне жалея, что не взял скрижаль на прогулку. Он повел носом, будто старался что-то учуять. Ашель тоже принюхалась, но не ощутила ничего, кроме морозной свежести и запаха хвои. Ну, быть может, еще незримый аромат тех самых проблем, которые сулила неестественная тишина, накрывшая безлюдную часть лесопарка, где они находились. «Да что случилось? не выдержала гнетущего напряжения девушка, однако слова ее потонули в хаосе звуков, взорвавших недавнее безмолвие. Отовсюду послышался громкий хруст, треск, скрип, какие-то странные шорохи, скрежет когтей и мяуканье. «Ар! Арет! Стараясь перекричать все это, позвала Ашка, но он не ответил. На скулах его проступили мелкие чешуйки, результат несостоявшегося оборота, заблокированного чем, или точнее кем. Дракон не знал ответа, но кое-какие догадки у него имелись. Неподвижно стоя между двумя зурзарами, мужчина изо всех сил пытался призвать свою врожденную магию, а она не откликалась. Точнее, откликалась, но так слабо и неохотно, что на губах его невольно возникла горькая усмешка. Ни на крепкий щит, ни тем более на оружие этих крупицилы ящеру не хватит. Хотя, плюнув на попытки пробить невидимый блок, блондин резко развернулся к Сайрусу и, выхватив из седельной сумки первые попавшиеся ножны, вытащил из них изящную саблю с изогнутым лезвием, достаточно удобную для него и достаточно опасную для тех, кто не замедлил явиться на огонек. «Спасибо, друг мой Ирвин». Шепнула Ред, едва шевельнув губами, и, бросив быстрый взгляд на обескураженную Ашку, приказал. «Ни в коем случае не слезай с гайки! Что бы ни случилось, ясно?» Девушка кивнула и, продолжая неотрывно смотреть на мужчину, потянулась к взятому на прогулку мешочку. «Не послушается», — мелькнула в голове дракона. «Мяу!» — согласно завыли ближайшие сугробы, преображаясь. Из белого холмика под фонарем сперва показались острые ушки с трогательными кисточками, потом голова с пронзительно-голубыми глазами, гибкое туловище, длинные лапы. Грациозная снежная рысь по собачьей отряхнулась, и лениво потянувшись, подмигнула блондину, прежде чем оскалив иглы ледяных колыков броситься на него. Две ее точные копии, родившиеся из других сугробов, атаковали изобретательницу, но были сбиты ловкими движениями длинного хвоста рептилона. Еще одна кошечка метила в шею Сайруса, но тут оказался проворнее и сам перекусил агрессора пополам. Благо дело, зубы у ездового духа тоже были немаленькие. Еще три рыси, то зло шипят, то жалобно паскуливая, рассыпали с грязной кашей под лапами приплясывающей на месте черной зорзары. Опрометчивым решением было выбрать для появления покрывающий аллею снег. Из ноздрей гайки шел пар, а в оранжевых глазах плескалась такая неподдельная радость, что, мельком заметивший это дракон, невольно подумал, хоть кому-то здесь хорошо. Ящерица ликовала. Она подпрыгивала, вертелась волчком, активно размахивала передними лапами и громко чавкала всеми шестью пастями, откусывая от белых монстров, что попало. Ашка же еле держалась в седле, но останавливать воинственный запал своего подарка пока что не спешила. Куда Арету с одной только саблей против этого нескончаемого полчища? Ведь ледяные звери продолжали пребывать и нападали, нападали, нападали. Их острые когти рвали одежду и царапали шкуры ездовых духов. Клыки стремились вонзиться в плоть, а лазурные глаза без зрачков горели таким холодным светом, что в жилах кровь от страха стыла. Пытаясь сохранить равновесие, изобретательница не видела, как, отшвырнув в сторону очередную парочку снежных зверей, блондин выпустил таки сквозь блокирующее заклинание немного колдовской силы и вдохнул ее в острое лезвие сабли, отчего клинок сменил цвет серебристого на золотой и обрел странное сияние. А секунду спустя дракон присоединился к смертоносным танцам, попавших в западню Зорзаров. «Где же ты прячешься, проклятый кукловод?» — думал он, раскидывая порождение чужой магии. Наверняка поблизости, за стеной покорные тебе стихии. Кто ты? мак убийца тайный враг или просто наемник? Они сражались втроем. Белый конь с волчьей мордой, черная двуглавая ящерица и одетый в серый блондин, чьи движения по силе и быстроте могли поспорить с ветром. И все трое прекрасно понимали, что главная цель нападающих — девушка, чья хрупкая человеческая жизнь, в отличие от их, могла оборваться от любого пропущенного укуса. Удар, и раскаленная магией сабля разрезала снежного зверя, который стек на землю талой водой, ничем не напоминающей прежнюю форму. Взмах черного хвоста и громкой мням на его конце решило судьбу другого. А под белыми копытами Сайруса канул в небытие третий. Еще удар, и золотистое пламя обезглавило пытавшуюся проскользнуть к гайке рысь. Поворот, скольжение, новый удар, и рассеченные половинки спрыгнувшего с ветки монстра опали грязной лужей к ногам мужчины. На лбу и висках его серебрились капли, и непонятно было, что это — пот или дождинки от растопленного чудовища. Рыси погибали, и, словно фениксы из пепла, вновь выставали из снега, чтобы снова атаковать. Маг-невидимка, словно марионеток, дергал за веревочки свои создания, и они исполняли его приказы, единственные, для чего рождались и ради чего умирали. В голове Арета билась одна единственная мысль — «Не допустить! Не допустить их к Ашель!» Отправить ее на Зорзаре прочен он боялся еще больше, чем оставить тут. Здесь есть он, есть Сайрус, да и Гайка может сражаться, не теряя наездницу. А что будет по дороге? Ведь кругом снег. Защитить малышку на ходу будет сложнее, да и выпустит ли их неизвестный враг. Как вскрикнула девушка, дракон услышал, несмотря на настоящий вокруг шум. Он стремительно обернулся по инерции, растопив еще одну белую хищницу. Новая порция воды с громким всплеском шлепнулась на его сапоги. Больше не оживет. Это уж точно. Но одной из очарованной сабли было слишком мало, чтобы устроить весну в зимнем лесопарке. А неудержавшаяся в седле Ашель уже сидела среди этой смертоносной белизны и, сжимая свой проклятый мешочек, испуганно таращилась на ползущую к ней ледяную змею. — О, демоны! — мысленно взвела Ред. Незримый кукловод-затейник решил разнообразить свой снежный зоопарк. Да где же ты прячешься, трусливый мерзавец? Ашка вскрикнула при виде летящей прямо на нее зубастой твари и судорожно сунула руку в кожаный кошель, понимая, что не успеет. Но белую кобру ловко ухватила за капюшон левая голова гайки и немедленно отшвырнула прочь. Извивающееся тело припечатали ноги Сайруса, а рядом с девушкой, серым коршуном, опустился ее беловолосый защитник. Золотистые чешуйки мерцали на его побледневшем лице, а в синих глазах отражалось беспокойство. «Жива? Не ранена?» «Встать можешь?» Тихий шепот коснулся ее ухо, заслонив с собой все звуки, что царили вокруг. И словно в замедленном сне она увидела, как за спиной мужчины поднялась еще одна готовая к броску змея. Белые зубы, хрустальные капельки яда, роскошная гребень, четыре когтистых лапы и колдовская синь в ледяных глазах. Нет, не змея, дракон, уменьшенная копия второй поста Сиареты и его сородичей, «Какая нелепая шутка судьбы! Пасть от клыков себе подобного!» Больше Ашка не думала. Прозрачные трансферы раздавленные прямо в руке, обожгли ей кожу, но девушка не заметила боли. Все произошло одновременно. Блондин обернулся, а его подопечная швырнула пару сгустков огненной магии вместе с осколками крошечных шариков, служивших ее скорлупой. Снежный ящер взвился вверх и отшатнулся в сторону, уходя от опасного жара, но, вопреки его стараниям, избежать точного касания сабли ему не удалось. «Ох, ешкин кот!» — выдохнула Ашель и, нервно хихикнув, выудила из своего мешочка горсть мелких хран-сфер. Все-таки прихватить подобные запасы в эту милую поездочку было весьма предусмотрительно с ее стороны. Надо было еще и парочку крупных шаров взять. Пригодились бы. Очередной раздавленный снаряд припечатал по лбу какую-то бесформенную глыбу, только начинающую преображаться. Другой пролетел мимо, и, стукнувшись о хрупкий наст рядом с целью, вспыхнул как свечка, заставив шарахнуться в сторону пару живых сугробов. «Руки спали, спалишь, дурочка!» Вырвав из ее ладони оставшиеся шарики, Ред поднял девушку на ноги и, спрятав себе за спину, оглядел место сражения. Белых тварей там, к сожалению, не уменьшилось. Они лишь чуть замедлились, словно выжидая. А потом, как по команде, все это когтисто-клыкастое войско разом бросилось в бой. — Проклятье! Я превращу тебя в фарш, кукловод! — мысленно пообещал дракон и, закинув растерявшуюся изобретательницу поперек седла гайки, запрыгнула в него сам. Получится, не получится, а как-то надо прорываться сквозь этот снежный театр с явно недружелюбными намерениями. — Отдай хран сферы, идиот! — уткнувшись носом в холодный бок рептилона, проорала девушка. — «Прикажи Гайке домой бежать!» В тон ей ответил блондин. «А, к демонам!» Сдалась изобретательница, перестав выкручиваться из своего неудобного положения, и послала зор за ментальную просьбу, чтобы та слушалась дракона. Как только двуглавая задира сорвалась с места, он поднял ее хозяйку и, усадив перед собой, прижал к груди. «Не вертись, не дергайся и вообще помолчи», сказал почти спокойно и, к своему удивлению, не услышал протеста. Вместо ожидаемых пререканий девушка вцепилась в него, насколько позволяли травмированные пальцы, и, спрятав лицо на мужской груди, замерла. Обрадованный ее адекватной реакцией, мужчина смежил веки, изо всех сил стараясь пробить возведенный магом барьер и получить доступ к своей магии. Голова его, казалось, вот-вот взорвется от напряжения. Кровь вскипела в висках, в глазах заребила, а покрытые чешуей скулы свело судорогой. Рука, будто каменная, удерживала ашель, Другая сжимала пылающую золотом саблю. Он слышал, как свистит ветер, как рычат и мяучат, прыгающие с деревьев монстры, чувствовал, как бьет в лицо колючий снег, как хлещут по плечам ветки, как впиваются в спину острые зубы одной из тысячи бессмертных тварей. Но разве боль от укусов могла сравниться с тем невыносимым фейерверком, что разрывал на части его мозг, сдавливал голову и выбивал кровавую слезу, которая стекала по щеке к закушенным губам? Им не дали покинуть оживший парк. Огромные туши закутанных в снегопад птиц снесли обоих всадников со спины рептилона и опрокинули в снег. Гайка боролась как могла, Сайрус не отставал от своей черной сестрицы. А потом со стороны старого дерева раздался громкий хлопок. Кое-что взорвалось, и, к счастью, этим кое-чем оказалась не голова упрямого дракона, а блокирующая его магию серебряный амулет. В тот же миг, вырвавшаяся на свободу, сила накрыла золотым куполом и хозяина с изобретательницей, и зорзаров с быстротающими монстрами. Драконья магия, словно сорвавшийся с цепи голодный зверь, пожирала живой снег, обращая его в воду. А среди раскидистых ветвей огромного дуба мелькнула фигура в черной одежде. Слеветировав вниз, маг бросился прочь, унося с собой безвозвратно уничтоженный амулет. А за ним белой тенью метнулся зорзар-альбинос было дернулся следом, но к своему разочарованию не смог даже подняться. Дикая слабость мешала нормально двигаться, а вздрагивающая рядом девушка разумно соображать. — Ну что ты? Что, маленькая? — прошептал он, обнимая ее. — Испугалась? Замерзла? Больно? Потерпи, я сейчас. Он снова сделал попытку встать. Неудачно. — Я исцелю. — Дурак! — Взхлипнув, протянула Ашка и уткнулась лбом ему в плечо. «Исцелит он!» Глотая слезы, проговорила она. «Ты же сам еле живой! Ты же...» Подавив очередной всхлип, она подняла голову и посмотрела на мужчину. «Ар, что за... Где твоя драконья регенерация?» Испуг быстро осушил ее глаза, но на щеках все еще блестели влажные дорожки. «И магия! Что вообще произошло?» Почему ты не сменил облика, не вытащил нас из этой снежной ловушки? Почему у тебя по лицу течет кровь? Запнувшись, выдохнула она. Ты, ты. Взгляд девушки скользнул по его фигуре, отметив разодранный в нескольких местах плащ с характерными алыми пятнами на сером фоне. Ар, ты. Жить буду. Его пальцы дрожали, когда он стирал с ее бледных щек влажные следы. Погода хоть и была довольно теплая для этого времени года, но плакать на улице зимой все же не стоило. — Вот если продолжим сидеть в луже, могу и заболеть. — Воспалением легких, к примеру, — сказал ящер. — Будешь меня выхаживать? — Аред! взвыла изобретательница, и, сжав кулачок, хотела не сильно ударить его в грудь, но вовремя передумала и вместо удара легонько погладила блондина по плечу. — Я так испугалась, так... Ее губы задрожали, а в глазах снова заблестели слезы. «Ну, Ашель!» Притянув ее к себе, дракон слабо улыбнулся. Целительная магия слабым потоком потекла к ней. «Ты же гордая и сильная изобретательница, которая даже драконов не боится. Разве можно быть такой плаксой?» «Можно!» Шмыгнув носом, отозвалась та. Капюшон давно слетел с ее головы, но она не спешила надевать его обратно. Обнимая девушку, Аред тихо вздохнул и прижался губами к ее макушке. «Можно?» — сглотнув, повторила Ашка. «Можно я больше не буду ездить с тобой на прогулку в парк, где ну совершенно безопасно, а?» «Змейка моя!» — хмыкнул он. «Вся в прабабушку!» — имитируя шипение, — ответила она. Затем отстранилась, еще раз с беспокойством посмотрела на него и, пряча под иронией тревогу, сказала. «Ну что, давай заканчивать с покорением луж и возвращаться в белую сову?» «Ну, попробуем», — согласился он и тут же наткнулся взглядом на черную морду гайки, услужливо подставленную ему в качестве опоры. «Молодец, девочка», — похвалила Зорзару хозяйка. «Сегодня получишь двойную порцию Зора». Ящерица радостно завиляла зубастым хвостом, разбрызгивая талую воду. Когда Орет и Ашка поднялись на ноги, они оба чувствовали себя уже лучше. Она, потому что первая истерика прошла, забрав с собой вспышку паники, а драконья магия устранила боль от ожогов. Он, потому что врожденная сила медленно, но верно исцеляла тело. Ящеру даже хватило сил помочь девушке сесть в седло, но перед тем, как последовать ее примеру, он заметил, что среди грязи блестит какой-то предмет. Наклонившись, мужчина поднял с земли металлические часы на длинной цепочке. «Это... это мое!» — воскликнула изобретательница, потянувшись за его находкой. «Отдай!» Хмуря тонкие брови проговорила она. «И хран сферы тоже, они мне для работы понадобятся, и... отдам». Разглядывая чуть покореженный корпус часов, кивнул блондин. Драконья чутье сделала стойку, предлагая немедленно изучить эту вещицу. Но протянутая девичья рука требовала вернуть ее владелице. «Дай сюда! Ну, пожалуйста, это часы моего покойного отца!» Сменив тактику, попросила девушка. «Хорошо», — сдался дракон. «Но в обмен...» «Ты меня поцелуешь». «Я?» «Ладно, я сам тебя поцелую, так и быть». В хищной улыбке его сверкнули две пары клыков, когда он вкладывал находку в раскрытую ладонь ее владелицы, явно обалдевшей от такого поворота событий. «Когда умоюсь». Она уже хотела возмутиться, но ситуацию спас вовремя вернувшийся Сайрус, в зубах которого болтался изрядно покореженный серебряный амулет. По пути домой Оред то и дело хмурился. Ашка бросала на него косые взгляды и списывала мрачное выражение лица спутника, изжатые в ниточку губы, на боли переохлаждения. Однако проблема крылась не в этом. Вызвать снежную стаю мог любой хороший стихийник, но не наглухо заблокировать чужие чары. Если бы эльт Мари был обычным магом, а не ящером-оборотнем, он бы остался абсолютно беззащитным перед ледяными монстрами. Но и Раша в дар у драконов изначально сильнее, чем у эльфов, людей и прочих рас да и сами чешуйчатые оборотни на порядок выносливой других. Потому, видать, Орету и удалось выиграть ментальное противостояние с артефактом, отключающим всю магию в округе, кроме той, что была у его носителя. Единственный амулет подобного действия и силы, который знал песчаный дракон, раньше хранился в королевской сокровищнице Виллоу И это знание наводило на совсем нерадостные мысли. За но увы, уцелевшей парочкой, покидающей лесопарк верхом на Зорзарах, наблюдали двое. В глазах наёмного убийцы-стихийника, напрасно потратившего почти все силы, читалась ничем не прикрытая злоба. Мало того, что об обещанном вознаграждении ему теперь придётся забыть, так ещё и редчайший амулет, переданный в качестве аванса, безвозвратно испорчен. Да что там испорчен, его буквально вырвал из рук мага ездовой дух Альбино, сбросившийся за ним в погоню. Именно из-за этой твари наемнику пришлось передвигаться по деревьям, из последних сил левитируя между ними. Он и сейчас стоял в укрытии из темных ветвей и смотрел на удаляющуюся цель, живую и практически невредимую. Драконы! Мерзкие с рождения, насквозь пропитанные магией твари! Если бы не проклятая сила ящера-оборотня, девчонка уже была бы мертва! Второму наблюдателю злиться было некогда, да и ни к чему. Всего-то и стоило дождаться, когда усталый стихийник спустится, наконец, на землю и отправится прочь. Несколько беззвучных шагов по бело-синему снегу, свист мелькнувший в воздухе петли, сдавленный хрип и тело провалившего заказ мага-одиночки медленно осело в подтаявший сугроб. К чему оставлять свидетелей? Правильно, ни к чему. Ночью в белой сове. В тускло освещенном помещении было не слишком уютно. Ашка сидела в напичканной охранными заклинаниями ванной прямо на холодном каменном полу, неловко прислонившись спиной к почти остывшему боку пузатой купальни. Одной рукой она комкала подол грязного платья, а другой мерно раскачивала часы на цепочке. Туда, сюда, влево, вправо, да, нет, нет, да. Как же просто все было еще несколько дней назад, и как невыносимо сложно стало сегодня пламя свечи, отражённое помятым корпусом, яркими бликами плясало на стенах, полу, потолке и на заплаканном лице изобретательницы. По возвращении в белую сову девушку окружили заботой, и Луланта ругалась как пьяный тролль и бегала кругами по комнате. Ну как же такое приключение и без неё? Карделия порхала от развалившегося в кресле золотца к примастившейся на диванчике Шелли с какими-то настойками, нюхательной солью, платочками и прочей дребеденью, не забывая при этом вздыхать, причитать и заламывать руки. Эмо с мрачным видом крутил в руках метательный нож и методично насаживал на него валявшиеся на столе карты. А Ирвин, устроившись рядом и обняв Ашку за плечи, уговаривал солнечную леди выпить горячего вина со специями для успокоения нервов. Среди этой бесконечной суеты девушка ощущала странное тупение. Словно все мысли, ее и чувства замерзли, покрылись прочной коркой льда и даже не пытались выбраться на поверхность из холодного плена. Только оказавшись в спальне в сопровождении воинственно настроенной Зорзары, Ашка поняла, что эта эфемерная броня вот-вот лопнет и разлетится острыми осколками, причиняя боль. Нет, не физическую. Руки, залеченные драконом, совсем ее не беспокоили, но что-то странное теснилось в сердце, и оттого неприятно ныло в груди. Вот Ашелли сбежала в ванную комнату, чтобы не разреветься при Илуланте. Хватит с того, что она уже позволила увидеть Оретто, насколько слаба и беспомощна. Там, в таком безмятежном с виду вечернем лесопарке. Ужас пережитого нахлынул новой волной. В голове замелькали выхваченные из памяти картинки. Тоскливый звук, похожий на колокол, первая снежная тварь, летящая на нее, ледяная ненависть в неживых глазах монстров, бесконечная вереница белых чудовищ и кровь. На изодранной одежде, на месиве под ногами, на осунувшемся и посеревшем лице беловолосого мужчины. Почему он не бросил ее? Зачем рисковал своей жизнью? Не ожидал, ввязываясь в бой, что смерть пройдет совсем рядом, показав свой хищный оскал и ему? Но ведь мог, в любой момент мог умчаться прочь, оставив спутницу самостоятельно разбираться с натравленной на нее снежной стаей. Ар ведь сильный, выносливый, быстрый. Да и целью нападения была она, а не он. Тогда почему? Не захотел лишиться компаньонки раньше истечения договора? Но ну разве какой-то артефакт, пусть и очень желанный, стоит того, чтобы шагнуть за грань этого мира? А может, разменяв шестую сотню лет, блондин просто перестал ценить собственную жизнь? Чушь. Это совсем не возраст для его расы. Тогда что? Какое дело расчетливой хладнокровной твари да малознакомой девчонки, чей век короток, а возможности жалки? А если книги врут? Вдруг ящеры такие же разные, как и люди? А вовсе они не те жестокие и самовлюбленные чудовища, как описывается в истории драконов. Влево-вправо, влево-вправо. Корысть или благородство? Коварство или искренность? Намеренный обман или собственное заблуждение? Где правда? Желтые глаза с расширенными в полумраке зрачками блестели от сдерживаемых слез. Девушка неотрывно следила за золотым маятником в своей руке и молчала. Да, нет, нет, да. Как будто все еще есть выбор. Глядя на слегка покореженный корпус заведенного артефакта, Ошель не колебалась и не принимала решения. Она прощалась со своей мечтой. Пора было признаться самой себе, что отправить столетнюю спячку ни Орета, ни Кемира девушка не сможет. А значит, не будет ни сокровищницы, полной чудесных вещиц для изучения, ни окаменевшего ящера, щедро подпитывающего магической энергией нестареющую исследовательницу. Его жизненные силы в период стази захватило бы на двоих. Да что там, на пятерых! Ей же всего-то и требовались жалкие крохи от установленной часами связи с драконом. Его здоровью бы это не повредило ни капельки. Но она лишила бы донора нескольких десятков лет активной жизни. Так много для человека и так мало для чешуйчатого оборотня. Вот только ловушку можно было устраивать на бездушного, безжалостного монстра, не мучаясь при этом угрызениями совести, но поступить подобным образом с тем, кто как-то незаметно стал близким и родным существом? Нет уж. «Малявка, ты там утопиться решила?» Раздался из-за двери недовольный голос Зорзары в сопровождении угрожающего скрежета когтей по деревянной поверхности. «Выходи, а то я сама зайду!» «Я сейчас!» — откликнулась Ашка, поспешно стягивая себе одежду и залезая в давно остывшую воду. «Еще немного!» Спустя полчаса под бдительным оком Лоланты закутанная в теплое одеяло девушка, устало закрыла глаза и, свернувшись калачиком на кровати, обхватила руками подушку. «Поцелуй!» «Зачем он сказал это?» — промелькнуло в ее голове. Но подумать над этим вопросом Ашель не успела, так как провалилась в объятия целебного сна. А в ванной комнате на неопрятной груди грязной одежды сиротливо поблескивал золотистым боком позабытый артефакт.